В Помню наши встречи под луною, в тишине, как дарю цветы, звезды с высоты и беродная, только для тебя. Сердце разрывает от тоски Скорей бы встреча За твою любовь я все отдам Тебе, любя Все лишь для тебя, только для тебя Родная Только для тебя цветы Как для тебя на небе звезды тихо таю, Только для тебя одно скажу, тебя люблю, Только для тебя, все лишь для тебя родная.